Глава шестая. Знаменитый балет давался во вторник на Масленой. Утром мимо раскопризничилась при одевании и на выговор гувернантки ответила дерзостью. Растершанная француженка объявила за утренним чаем Анне Захаровне, что девочку непременно надобно наказать. Анна Захаровна нехотя согласилась. Но Мима пред так горько расплакалась, что матери стало жаль ее. «Ну, перестань», — сказала она, — «на этот раз прощаю, но если сегодня еще хоть раз кто-нибудь на тебя пожалуется, так и знай, что я тебя оставлю дома одну». Мима успокоилась и все утро старалась вести себя хорошо. Училась прилежно, не ссорилась с сестрой, слушалась гувернантку. После завтрака гувернантка приказала девочкам приготовить урок к завтрашнему дню, чтобы иметь свободный вечер. Урок состоял из шести строк французского стихотворения «Чисто, без ошибки» переписать тетрадь и выучить наизусть. Ада, по обыкновению, была готова раньше сестры. Она прыгала вокруг стола, весело напевая, затем подбежала к ними нагнулась посмотреть, много ли ей осталось мимо. Выводившая с большим трудом последнюю строку, сделала кляксу. — Как тебе не стыдно, Ада! — закричала она. Ты мне все испортила, мадемуазель. Я не буду переписывать, я не виновата. Это ада меня толкнула». «Неправда», — оправдывалась ада. «Я тебя не толкала, это ты сама». «Нет, ты! Нет, не я, а ты!» «Во всяком случае, мимо», — строго сказал гувернантка, «вы должны показать мне чисто написанную страницу и без клякс. Пишите еще раз. Мимо, с трудом удерживаясь от рыданий, Начала чистую страницу. «Что? Взяла? Вот и должна писать!» Подразнила ее Ада, продолжая вертеться вокруг нее. Она вскочила со стула, бросилась на сестру и цепилась ей в волосы. Гувернантке пришлось с большим трудом освобождать Аду. «Посмотрим, что скажет маменька», — заметила гувернантка. «Найдет ли она, что вы себя хорошо ведете и заслужили награды? Пойду». Расскажу маме, какая мимо гадкая, злая девочка, рыдая, проговорила ада и побежала к матери. Захаровны сидели в гости, ей некогда было разбирать ссоры детей. Скажи миме, что она не поедет в театр, сказала она, выпроваживая из гостиной аду. Ада поспешила передать сестре слова матери. Нет, поеду, отвечала мимо. — подтвердила эти слова на все уверения сестры и гувернантки. После обеда Мима сама пригладила себе волосы перед зеркалом и кое-как натянула на себя новое розовое платье. Когда девочка вышла в гостиную, «Анна Захаровна, ты напрасно нарядилась Мима. Я ведь сказала, нет, поеду, она и все так» вмешала сяда. Я ей говорю, мама не возьмет, она говорит, поеду. Ты не можешь ехать, если я не позволяю мимо, трога сказала Анна Захаровна. Иди разденься. Нет, я поеду. Еще раз повторила глупенькая упрямица, топая ногами и стуча кулаками по столу. Анна Захаровна велела горничная увести мимо в ее комнату. Тогда только девочка поверила своему несчастью. Она вырвалась из рук горничтилась на пол, принялась неистово колотить ногами и рвать на себе платье. Господи, какой ужасный ребенок, проговорила она Захаровна с тоской. «Даша, пожалуйста, не отходите от нее. Успокойте ее чем-нибудь». И она поспешила уйти. Остальные дети последовали за ней. Соня хотела подойти к ними, но гувернантка остановила ее. «Оставьте, мадемуазель. Она скорее успокоится, когда останется одна. Действительно». Когда вся надежда была потеряна, Мима перестала кричать, поднялась в полу, мимоходом ударила горничную, пытавшую увещевать ее, и прошла в гостиную. Там она уселась на диване, повернулась по своему обыкновению лицом и заплакала тихими, горькими слезами. Довольно плакавшись и утомившись от слез, Мима сама не заметила, как уснула. Даша подложила ей подушку под голову и тихонько вышла из комнаты. Мимо проспала больше часа. В гостиной было совсем темно, когда она проснулась. Открыв глаза, она не сразу могла понять, где она и отчего так темно. Она стала звать Аду, Кувернантку, Горничную. Все было тихо, и девочке стало жутко среди этой тишины и темноты. Она слезла с дивана и, натыкаясь на стулья и столы, стала пробираться к двери. Вдруг в углу комнаты что-то блеснуло, какие-то два огонька, то поднимаясь, то опускаясь, приближались к ней. Ужас захватил бедную мину. Судорого сжала ей горло. Она закрыла лицо руками и стояла, как окаменелая. И вот что-то теплое, бахнатое, огромное... Как ей показалось, скочила ей на спину. Она крикнула и без чувств упала на пол. Когда через несколько минут Даша вошла в комнату с зажженной лампой в руках, она увидела, что мимо лежит на полу, а около нее сидит и мурлычит большой черный кот. Перепуганная Даша стала употреблять все известные ей средства для приведения ее в чувство. Мимо Полу открыла глаза и тихо простонала. «Барышня, миленькая, а что с вами? Вы ушиблись, вам боль. Скажите словечко!» — суетилась Даша, но Мима ничего не отвечала и только стонала. Семья вернулась из театра, Мима лежала с ледяным капресом на голове, а подле нее сидел доктор. Как испугалась Анна Захаровна! Она отослала Аду с гувернанткой спать в свою комнату, Соню попросила перейти к Нине, а сама решила остаться на всю ночь около больной девочки вместе с Дашей, которая чувствовала себя неправой. К утру мимо сделался жар, никого не узнавала и вскрикивала от страха, когда кто-нибудь дотрагивался до нее. Доктор сомнительно качал головой и на вопрос отвечал, что считает... Болезнь очень опасной и советовал бы для ухода за девочкой пригласить опытную сиделку. Захаровна так утомилась и измучилась за одну ночь, что охотно приняла совет доктора. Часа через два в детской, из которой вынесли все лишние вещи, водворилась чужая женщина с спокойным покойным строгим лицом и тихим беззвучным голосом. Мимо была вполне сдана на ее попечение и странное дело. После этого все как будто успокоились. Егор Савич совсем не ходил в больной. Анна Захаровна заходила на минутку узнать, какова она, и, получая в ответ все так же, со вздохом уходила. Митя и Нина занимались каждой своим делом. Точно ничего особенного не случилось. Гонкий смех ады раздавался, как обыкновенно. Соня удивляла такое равнодушие родных бедной девочки. Ей невольно вспоминалось, как год назад заболел тихо ее брат Миша, как она ухаживала за ним, сменяя мать, когда та после бессонных, тревожных ночей засыпала обессиленной усталостью. Отец по целым часам носил мальчика на руках. Соня месяц не ходила в гимназию. Мать передавила ведение хозяйства ключнице, даже маленькие Поле был сдал на руки няни, и о нем мало заботились, до меня ни о чем не говорили не думали, кроме больного. И зато какая была радость, когда бедняжка очнулся из-за бытия, что будет, когда очнется мимо. Она увидит около себя чужое, незнакомое лицо, она, может быть, испугается» этой неизвестной женщины. На следующее утро доктор привез с собой своего товарища, специалиста по детским болезням. Они долго исследовали больную, долго совещались между собой, но не сказали ничего утешительного. Сиделка ушла с завтрака. Соня тихонько вошла в комнату больной и села около ее кровати. Мимочка не металась больше, Бличико ее было мертвенно-бледно, Глазки неплотно закрыты, Она дышала часто и неровно. Сердце Сони сжалось, бедная крошка, Как немного радости видела она в своей крохотной жизни, И умрет она. На руках чужой женщин и никто... Не будет сильно тосковать о ней. Она нелюбимая дитя в доме. Соня тихонько ласкала худенькую ручку, и слезы текли из ее глаз. Она не слышала, как дверь осторожно отворил. Маленькая Ада прокралась в комнату и подошла к кровати. Увидев, что мимо лежит неподвижно, а Соня плачет, смутилась. Плутоватое, торжествующее выражение, с каким она вошла в комнату, очевидно улизнув от гувернантки, сменилось. Испуганным, и она робко спросила, — Сонечка, что ты плачешь? По всей вероятности умрет, — отвечала Соня, которую все эти дни раздражал беззаботный смады. Ада стояла несколько секунд молча с жалобным видом, глядя на больную. — Соня, не жалко Мимы, я не хочу, чтобы она умерла. — А зачем ей жить? — заговорила Соня взволнованным голосом. — Чтобы опять мучиться, помнишь, как ты всегда обижала ее? Ты, сильная девочка, нисколько не жалела ее, слабенькую и болезненную. Ты нарочно дразнила ее. Ты злая де... Бог видит это, и отнимет у тебя сестрицу. Пусть ты растешь одна, и не с кем тебе будет играть, не с кем дружиться. Ада побледнела и смотрела на Соню широко раскрытыми глазами. Слова Сони производили на нее сильное впечатление. Она инстинктивно чувствовала, что в ней скользит искреннее чувство. — Сонечка! — робко произнесла на после минутного молчания. — Ты добрая! Попроси Бога, чтоб Мимочка не умирала! Скажи ему, что я больше... «Не буду обижать ее!» Соня была тронута. «И ты тоже молись, — сказала она ласково. И потом старайся не шуметь, не кричать в тех комнатах. Если ты пугаешь мимочку, она, наверное, умрет. Поцелуй ее ручку. Видишь, какая она маленькая. А теперь узи отсюда!» Ада покорно сделала все, что говорила Соня. Глаза ее были полны слез а Ричика бледная и как-то необычно серьезно. Наконец, жизнь победила. Утром сиделка объявила, что больная спокойная и что у нее больше нет жара. Ада затоилась по обыкновению бурно выразить свою радость, но Соня удержала ее. «Ты слышала? Она спит. Если ты ее разбудишь, ей опять станет хуже», — сказала она. Ада вдруг притихла и на цыпочках вышла из комнаты. Выздоровление мимо пошло очень медленно. Пока она была так слаба, что не могла ни разговаривать, ни поднимать головы, она довольствовалась уходом сиделки. Но по мере того, как силы возвращались к ней, ей становилось скучно. С этой чужой молчаливой женщиной, которая не умела ни играть, ни рассказывать сказки. Егор Савельевич выражал свое участие к больной тем, что вполне игрушки. Анна Захаровна раза три в день заходила в ее комнату, гладила ее по голове и говорила ей несколько ласковых слов. Но сидеть около нее, забавлять ее, этого не могли ни отец, ни мать. Соня не разделяла этого мнения. «Бледная». Слабенько, живо напоминало ей больного брата, тех нежных забот, которыми окружали его выздоровление. Она не могла равнодушно видеть ее унылого личика, слышать жалобный голосок, каким она говорила, не очень скучно, и старалась как можно больше времени проводить с нею. Она часто звала и Аду занимать больную. Роль добренькой девочки нравилась Аде, как новинка тем более, что ее нетрудно было разыгрывать. Мимо не имела сил не только драться, но и кричать. При всякой неприятности исхудалая личка ее складывалась в такую жалкую гримасу. Она начинала так жалобно плакать. «Не плачь, миленькая!» — утешала ее Ада. «Я сделаю, как ты хочешь!» А затем обращалась к Соне, она прибавляла. «Видишь, я ведь добрая!» Митя очень досадовала, что Соня отдает так много времени детям. — У меня есть сиделка, у Ады — гувернантка. — Для чего же ты сидишь с ними? — Борчал он. — У тебя есть учителя, есть товарищи. Для чего же мне сидеть с тобой? — отвечала Соня, и, полушутя, упрекнула его, что он не любит своих сестер и вообще не умеет сочувствовать чужому состраданию. Витя надулся, но на следующий день он принес картинку своей работы. И потом стал чуть не каждый день заходить к ней и рассказывать ей разные происшествия жизни училища. Одна только Нина не выказывала никакого участия к больной. Царевна Софья положительно не давалась ей. Она написала первые три-четыре сцены, а дальше ничего не могла придумать. Ей хотелось сделать из Софии героиню, а она все как-то выходила злодейкой. Бедная писательница рвала из лист за листом и сердито расхаживала по своему кабинету, досадуя на смех, который раздавался в комнате, выздоравливавшей мимочки.